Сначала миссис Инхальд вроде бы пыталась уклониться от разговоров о ее болезни, но потом она как будто решилась и рассказала следующую историю. Собравшись посадить подаренный вами саженец в южной части сада, там, где больше всего солнца начала она, я решила разместить его... на заросшем травой участке, который примыкал к двери, так, чтобы у него было побольше свободного пространства. Для этого нужно было снять кусок дерна, поэтому я подняла лопату и силой воткнула ее в землю. Размахнувшись, я слишком поздно заметила, что моя лопата была нацелена прямо на огромную коричневую жабу, скрытую сухой коричневатой травой. Лезвие лопаты отсекло бедному созданию обе ноги, и мне оставалось только в ужасе следить за тем, как оно дергается и истекает кровью. Я бы ни за что не стала сознательно причинять вред живому существу, и теперь от шока не могла сдвинуться с места. Я простояла так, наверное, несколько минут, пока вдруг не почувствовала, что мне грозит какая-то опасность. Оглядевшись по сторонам, я сначала никого не увидела и только потом заметила, что меня окружают маленькие коричневые жабы. Их были сотни. Они сидели кружком и молча на меня смотрели. А дальше в траве к нам со всех сторон быстро приближались все новые и новые. Те они были гораздо мельче убитой мной жабы, по крайней мере, раза в два. Не знаю, что могло бы произойти дальше, если бы я не бросила свою лопату и не помчалась со всех ног в дом. Этот инцидент так меня расстроил, что меня стали одолевать тошнота и головные боли. Несколько дней я не вставала с постели. Когда с работы пришел Билл, закончила свой рассказ миссис Инхель. я рассказала ему о жабах. Он пошел в сад, но обнаружил там только оставленный мною саженец, который по моей просьбе посадил в землю. Здесь же лежала лопата со следами крови на лезвии, но нигде не было ни одной жабы, ни живой, ни мертвой. До этого я ни разу не видела в саду никаких жаб и очень надеюсь, что больше не увижу. За годы странствий по полям и лесам мы, дети, близко познакомились с лягушками, змеями, головастиками, раками и другими живыми существами. Но за все это время мне довелось увидеть не более полдюжины жаб. Мы так и не смогли понять, что произошло, когда миссис Инхальд убила ту гигантскую жабу. По ее собственному выражению, весьма удивительному в устах столь практичной особы. Она, вероятно, убила короля жаб, а остальные пришли на место происшествия, подчиняясь некоему неслышному для нас сигналу. Я все еще удивлялась тому, что одна жаба могла быть настолько больше остальных, и что сотни маленьких жаб пришли, когда она умерла. А также гадаю о том, Что произошло бы, если б миссис Инхаль не убежала тогда к себе в дом? Сьюзен Трайдель, Новый Орлеан, штат Луизиана, август 1975 года. Красноглазое создание. В 1985 году мы вместе с моими друзьями Крисом Кабальера и Тони Андерсоном жили в восточной части города Сан-Антонио. Однажды вечером вскоре после новоселья мы сидели в новом доме вместе с Патриком Наджерой, который жил неподалеку вместе со своими дедушкой и бабушкой. При переезде он помогал нам перевезти вещи, да и вообще этот дом нашли для нас его дедушка и бабушка. Здесь же присутствовала наша подруга Вики Жермен. Близился Хэллоуин. И мы решили рассказывать друг другу при свечах страшные истории. Погасив свет, мы зажгли свечи. Патрик уже начал рассказывать нам, что этот дом, в который мы переехали, все в округе стараются обходить стороной. Хотя он и не знает, почему. Как вдруг Вики отчаянно завизжала. На кухне есть кто-то с красными глазами. Решив, что она нарочно нас пугает, мы только посмеялись. Через открытую дверь мы все могли видеть, что происходит на кухне. Но сейчас там было совершенно пусто.